Глава 37. Саша Николаевич не спал всю ночь, самые разнообразные, жестокие сомнения терзали его, для него не было дружбы, потому что его единственный друг безжалостно изменил ему, и не было любви, потому что любимая девушка еще безжалостно обошлась с ним. Еще недавно он, размягченный своей любовью, испытывал ко всем людям радостно-братские чувства, а теперь презирал их коварство и ненавидел все человечество. А это человечество сливалось для него, разумеется, в один образ Мани, который он презирал и ненавидел больше всех. Им пренебрегли, его не оценили и не стоило жить среди этих неблагодарных. На другой день утром Маня уехала. Саша Николаевич видел в окно, как она села в присланную за нею щегольскую карету. Из дома Беспалова она увезла только свои документы, которые потребовала так неожиданно и с такой стремительностью, что титулярный советник был ошеломлен и отдал ей бумаги беспрекословно. Они у него были все в порядке, но хранил он их в величайшей тайне, по робости своей боясь открыть Мане ее происхождение, чтобы не вышло какой-нибудь истории. Но Маня сама узнала обо всем. Беспалов струсил и проводил ее до крыльца, куда вышел, несмотря на непогоду, простоволосый в халате и с трубкой. «Так вы уж, если что, извините, Мария Сергеевна», — говорил он, приседая и разводя руками. «Теперь вы, конечно, того, но я всегда обходился с вами». Он хотел сказать, как с родной дочерью, но нашел это неуместным и замялся. «Не поминайте лихом», — закончил он свою речь. «Дай вам Бог всего хорошего и позвольте на прощание благословить вас старику». Но Маня благословить себя не позволила, а прошла мимо него, села в карету, захлопнула дверцу и крикнула кучеру «Пошел!». Саша Николаевич стоял у окна со сжатыми кулаками, и нервная дрожь била его. Одному ему больше оставаться было не в моготу, и он пошел к Беспаловым, чтобы все равно хоть им высказать все, что накипело у него на душе. Титулярный советник, распустив полы халата, безмолвно стоял посреди столовой, понурив голову. Арест лежал на диване, а Виталий сидел в углу, вытянувшись и положив худые, как плети руки на колени, наподобие египетских статуй. «Как же это так?» Уехала и даже не простилась, бросила меня тут одного, а я ли не служил ей, ведь бывало часами простаивал на улице, когда она оставляла меня и не жаловался, не выдавал, что она не со мной была, а уходила куда-то одна, говорил он ровным, тихим, без всяких ударений и оттого особенно жутким голосом, а из его открытых слепых глаз одна за другой катились слезы». Саше Николаевичу, возненавидевшему в течение бессонной ночи весь мир, стало сейчас же жаль его. Ему захотелось что-нибудь сделать или сказать Виталию, но он словно поглупел и не находил слов. Арест мрачно поднялся с дивана, подошел, щуря глаза, по прямой самой короткой линии к Саше Николаевичу и хлопнул его по плечу. «Знаете что, гидальга? Одно только средство. Пойдем сыграем на бильярде». Саша Николаевич отстранился от него. Арест поджал губы, вывернул ладонь и тряхнул ею. Тогда выдохнул он. «В память прошлого позвольте двугривенный». «Оставьте меня!» «Оставьте меня!» произнес сам чуть не плача Саша Николаевич и направился к Виталию. «Я полагал», — ядовица заметил ему вслед арест, — «что вы не из-за одного интереса делились со мной до сих пор, а вы, оказывается, интересант». Он нахлобучил свой картуз и как бы всем назло ушел. Пропадайте вы, дескать, тут без меня. Первым его влечением было идти в трактир, но по слишком раннему времени там нельзя было найти подходящего партнера, которого можно было бы обыграть наверняка, а прохлаждаться на собственный кошт у ареста не хватало средств. Он остановился на улице и задумался, дело выходило для него совсем дрянь. Он не только уже успел привыкнуть ежедневно получать ренту в размере полтинника, но размах у него развернулся и шире благодаря деньгам, полученным от графа Савищева и Мани. Теперь нельзя было не только рассчитывать на эти деньги, но даже полтинники Саши Николаевича с отъездом Мани улыбнулись ему навсегда. «Как же так?» – недоумевал он. «Ведь существовал же я как-то прежде». Он до того втянулся в свою широкую жизнь последнего времени, что ему казалось, что так было всегда, и он забыл о том, как существовал прежде. Он тщательно пошарил во всех карманах, не застряла ли там случайно какая-нибудь монетка, но больше сделал это для очистки совести, потому что подобный осмотр карманов был им сегодня произведен уже несколько раз, и не было найдено ничего. «Остается только один француз», — решил арест. «А вот из него что-нибудь выйдет». И он зашагал по направлению к гостинице с целью добиться там услуг во что бы то ни стало, сведений о том, куда переехал этот француз. Но добиваться аресту ничего не пришлось. Оказалось, что француз вчера вечером снова вернулся в гостиницу и теперь был тут».